Глава четвёртая. Запылённая Toyota въехала на главную площадь города и заглохла. "Ласточка моя", ласково проговорил Лёша и погладил приборную панель. Его машина всю дорогу капризничала, но отказала только когда достигла пункта назначения. Он толкнул дверку, вышел, вдохнул полной грудью. Воздух совсем другой. И ладно не московский. Все мегаполисы пропитаны смогом и запахом фастфуда. Но Лёша бывал и в провинциальных городах, российских и заграничных, в том числе приморских. И там не так пахло. Сейчас земских ощутил аромат детства. Вы сговорились, что ли? услышал он голос и обернулся. Возле старого Опеля стоял лысый толстяк, смутно кого-то напоминающий. Вчера Ольга, сегодня ты. Извините. Не узнал. А вот Крестовская сразу. Лёша сделал несколько шагов по направлению к Опелю, а вернее, его хозяину. Ну, он уткнул руки в боки и повертелся. Угадывай. Судя по тому, что ты знаешь меня и Олю. Ты учился с нами, но поскольку я тебя не узнаю, то не в нашем Б, а в параллельном. Я Пашка, Пашка Соколов. Мы с тобой на ОБЖ вместе сидели. Обалдеть, только и мог выговорить Лёша. Свою физиономию он каждый день в зеркале лицезрел, поэтому не замечал разительных возрастных изменений. Но вот перед ним стоит Пашка, его ровесник, которого он не видел почти двадцать лет, и он... Старый? Не древний, конечно, но сильно потрепанный жизнью. Дядя, лучшие годы которого уже позади. А ведь им обоим только тридцать шесть. «Блин, ты тоже изменился, но я тебя узнал», — с досадой протянул Паша. «Да я за рулем две тысячи километров проехал, что ты хочешь? Я сейчас Ленина от Маркса не отлечу». И указал на барельеф с коммунистическими вождями, по-прежнему украшавший стену бывшего дворца культуры. Загнал ты свою кобылицу? Да уж. Не подскажешь, хороший сервис? Запросто. Мой брат держит такой. Сейчас позвоню ему, подъедут и заберут твою тачку. Пашка достал из кармана клетчатой рубахи сотовой. Так вы с Крестовской сговорились? Я не общался с ней больше 15 лет. Даже не знаю, как она живёт и где. Я тоже не спросил. Но сейчас она тут. Я вчера её вёз от вокзала до гостиницы. О, мне же тоже нужно куда-то заселиться. Лёша только сейчас подумал о ночлеге. Какая тут самая приличная гостиница? Приморская. Ольга, кстати, туда заселилась. Обожди, я позвоню. И, поднеся телефон к уху, отошел в сторонку. Земских привалился к капоту своей Тойоты. Его одежда была не чище машины, он не менял ее за все время пути и стал осматриваться. В общем-то город похорошел. Стал выглядеть цивилизованнее. Клумбы, урны, ровная брусчатка вместо вздыбленного асфальта. Ни собак бездомных, ни пьяни — раньше ошивавшийся в сквере но земских больше порадовался бы старой атмосфере ему так хотелось вернуться в юность решение отправиться на малую родину Лёша принял спонтан излив душу лучшему другу он отправился спать а когда пробудился понял надо ехать растолкав Фомина он сунул тому запасной ключ от квартиры чтоб уходя запер дверь и сообщил о том, что сегодня они не увидятся, так как у него куча дел. Нужно было многое уладить: уволиться, пристроить своих ждущих операции пациентов, встретиться с онкологом, чтоб он дал рецепты на сильнодействующие препараты и красиво расстаться с травницей. Последнее земских беспокоило больше всего. Поскольку в роли инициатора разрыва отношений он ещё не выступал. С Оксаной он созвонился в обед. Выслушав сдержанный упрёк в том, что так долго не выходил на связь, Лёша предложил встретиться вечером. Хотел было добавить: "Нам нужно серьёзно поговорить", да передумал. Решил ещё, что Лёша собирается с ней съехаться, а то и в ЗАГС отвезти. Оксана приехала к нему в 7. Нарядно одетая, чуть подкрашенная, с причёской асимметрия, очень нравившейся Лёше. Оксане было за 30, но она выглядела очень свежо: гладкая кожа, здоровый румянец, а какое тело, как у двадцатилетней. Лёша восхищался внешностью Оксаны. Но она не поддаражила его Впрочем, он всегда считал, что это хорошо. Была у него подруга, не самая к слову красивая, насатая, пышнотелая, близорукая, от которой у земских голова кругом шла. Лёшин нравилось в ней всё, в том числе то, что она сама считала своими недостатками. Со смехом указывала на них, иначе Лёша не заметил бы. Он готов был заниматься с барышней сексом постоянно. Но это отвлекало от всего остального. Поэтому, когда девушка оставила его, земских вздохнул с облегчением. Нам нужно серьёзно поговорить, выпалил Лёша, едва Оксана прошла в комнату и уселась на диван. О чём? осторожно спросила она. О нас. Хорошо. Я давно собиралась сделать это. Она хочет меня бросить? пронеслось в голове у земских. Я ей наскучил, и Оксана желает разорвать отношения? Неужели я избавлен от объяснений? Мы отлично ладим и проводим много времени друг с другом, начала девушка, и Лёша понял, что ошибся в своих прогнозах. Мы идеальная пара, и ты сам говорил это. Да, но нашим отношениям уже полгода. Это достаточный срок, чтобы понять, хотим ли мы их развитие. Я лично всё для себя решила. О чём тебе сообщаю? Оксана взяла его за руку. Лёша, я хочу встретить с тобой старость, поэтому предлагаю перейти на новую ступень отношений. Он собрался с духом и выдал: Нам придётся расстаться. земских выпалил эти три слова так быстро, что они слились в одно. Оксана, судя по всему, не поняла, поэтому переспросила: "Что?" Пришлось повторить фразу члена раздельно. "Что?" Это прозвучало уже с другой интонацией. "Я решил изменить свою жизнь". Отшив меня Другую бабу нашёл, так и скажи. Оксана отбросила его кисть и вскочила. Я так и думала. Не зря говорят, идеальный мужчина не пьёт, не курит, не изменяет и не существует. Позволь я всё объясню. Ты притворялся всё это время, да? Но зачем? Эта игра такая приручить женщину и бросить? А я ещё думала, где подвох? «Перспективный доктор с квартиры и машины, спокойный, без вредных привычек, и ни разу не был женат в свои 36». «Оксана, я больше не перспективный и уже не доктор. Хотя квартира у меня по-прежнему есть, но я в ней жить не буду». «Ты что-то натворил, и тебя сажают в тюрьму?» «Нет, я пытаюсь из нее выбраться». Я возвращаюсь в свой родной город, чтобы исполнить свою детскую мечту и стать моряком. Оксана саркастически рассмеялась. Не мог придумать более убедительной истории. Я говорю правду. Тут зазвонил телефон земских. Лёша ответил, желая сделать небольшую паузу в тяжком разговоре. Лёх, ты как? услышал он голос Валеры. Нормально. Дома? Да. С травницей. Угу. Я ключи тебе завести хотел. Оставь себе. Ты поручаешь мне поливку цветов? Памин знал, что Алексей собрался уезжать. Они разговаривали об этом в клинике. Ты же в курсе, что в моём доме их нет. Я предлагаю тебе пожить в квартире, пока с женой не помиришься. Ты настоящий друг, Лёха. Спасибо. Обещаю соблюдать чистоту и исправно оплачивать счета. А можно я допью текилу и водку, что осталось? Весь бар в твоём полном распоряжении. Да ты святой, выдохнул Фамин. Когда уезжаешь завтра? Уже не хочу терять время. Тебя проводить на поезд? Еду на машине, так что я позвоню тебе, когда доберусь до места. пока. И сбросил, потому что к горлу подкатил ком. Фамин единственный, по кому Лёша совершенно точно будет скучать. Так это правда? Доннёс до него голос Оксаны. А он, пусть и на минуту, вовсе забыл о ней. Ты бросаешь всё, чтобы она не смогла подобрать слов, и земских подсказал стать счастливым. Оксана медленно взяла стакан с журнального столика. Лёша налил себе молоко за минуту до прихода девушки и успел сделать только пару глотков. Так же неторопливо Оксана занесла стакан над головой Земских и перевернула. Молоко вылилось на его макушку и потекло по лицу. Оксана шарахнула стакан об стену, развернулась и ушла. Что ж, пробормотал Земских, утирая лицо рукавом. Красиво расстаться не получилось. Но так тоже сойдёт. От не самых приятных воспоминаний Лёшу отвлёк голос Пашки. Всё улажено. Брательник будет тут с минуты на минуту. Ты вещи из машины пока доставай и в мою перекидывай. Я тебя доброшу до гостиницы. Сегодня просто мой день. Пока Лёша доставал из багажника рюкзак и сумку с документами, деньгами и компьютером, подъехал брат Пашки с помощником. Передав им ключи, Земских уселся с пожитками в раздолбайку одноклассника. Ты надолго к нам? спросил Пашка, заведя мотор. На всё лето, может, сентябрь захвачу, ответил Лёша. Дольше он всё равно едва ли протянет. Не работаешь, что ли? Уволился? Откуда? Из клиники. Я хирург-ортопед. А ты не это? Того и щёлкнул себя по шее. Не как батя твой. Нет, я не пью. То есть тебя не уволили, а сам ушёл. Лёша кивнул. Пашка, судя по скептической мине, ему не поверил. Наверное, решил, что у младшего земских те же проблемы, что и у старшего. А я тут видел батю твоего, сказал Пашка. И как он выглядел? Плохо. Совсем синий. Хату вашу сдаёт каким-то гастарбайтером, на эти деньги бухает. А сам где живёт? Да где придётся, чаще у баб. Он хоть и алкаш, но на фоне себе подобных принцем смотрится. Всегда чисто одет, причёсан и не валяется где попало. Вы так и не помирились? Да мы и не ругались. Просто перестали общаться. «То есть ты даже не знал, жив ли он?» «Моя тетка, сестра отца, вынудила его завещать свою долю в квартире ей. Но я имею право на мамину часть. Если б мой родитель скончался, тетка обязательно связалась бы со мной». «Да, квартира у вас знатная. Была когда-то». «Трешка в лучшем доме города». академическом, как его называли. Отец получил её как ведущий хирург. Соседями земских были крупные торгоши и ченуши, среди которых большой человек Пахомов. Тот, кто впоследствии стал мэром и отцовским палачом. С его дочкой Сашкой они жили в соседних подъездах и учились в одном классе. Лёша хотел спросить у Пашки, как поживает Саша Пахомова. Ну они уже приехали. Спасибо тебе, Пашка. Будет нужна консультация врача, обращайся. Телефон тогда давай. Я местную симку подключу завтра. Московскую заблокирую. Ну если что, найдёшь меня в Приморской. Я пока тут обитать планирую. Ладно, бывай. Заскочу на днях, проведаю. Лёша похлопал одноклассника по плечу и вышел из машины. Шагая к помпезному крыльцу отеля, он поймал себя на мысли, что приехал не напрасно. За время, проведенное на родной земле, о раке он вспомнил всего однажды. Земских сидел в ресторане-гостинице, ел креветок на гриле и запивал их белым вином. Креветок он взял целый таз, да к ним еще чесночный соус. вина бутылку. Пока его желудок принимал вредную пищу, Лёша решил от неё не отказываться. Креветки он и раньше ел, но варил их и чуть опрыскивал лимоном. Сегодня же макал поджаренные тушки в жирный и острый соус и запивал сухим вином. Оказалось, оно на самом деле подчёркивает вкус креветок и не дурманит голову, а чуть кружит. Ужиная, Лёша не только насыщал свой организм едой, но и по сторонам поглядывал. Ему всё было интересно. Когда-то в ресторане Приморской гуляли моряки, портовые шлюхи с утенёрами и мелкие бандиуги. Теперь публика сплошь цивильная. Среди всех земских особы выделил одного мужчину: невысокий, атлетически сложенный брюнет с небольшими залысинами. Лицо хищно привлекательное. Руки грубые, корявые, такие бывают у портовых грузчиков, но тот, кто заинтересовал Лёшу, явно зарабатывал себе на жизнь чем-то другим. Он был дорого одет и вёл себя как хозяин жизни. Сидел он за столиком не один, а с двумя спутниками, как показалось Алексею, своими подчинёнными, причём проштрафившимися. Вскоре они ушли. Грузчик остался один и с аппетитом принялся за еду, которую ему принесли за минуту до этого. Лёше даже показалось, что он изгнал своих спутников, чтобы спокойно поесть. Дабы не мешать мужчине своим взглядом, Земских переключил внимание на других посетителей. Но тут услышал грохот. Обернувшись на звук, увидел, как грузчик сгибал, держится за горло и хрипит. А блюдо с рыбой, что стояло перед ним, валяется на полу. Подавился, понял Лёша, и бросился на помощь. А чтобы не мешали официанты и администратор гаркнул: "Я врач, всем отойти". Когда дыхание пострадавшего восстановилось, а кость из горла была извлечена при помощи щипчиков для удаления нежелательных волос, чего только не найдётся в дамских сумочках. Земских зааплодировали. Это было лишним. Ведь он не сделал ничего особенного. Наверное, пилоты чартеров думают то же самое, когда при посадке слышат хлопки пассажиров. Если они вообще их слышат из своей кабины... «Мужик, спасибо тебе!» — прохрепел грузчик, когда обрел дар речи. «Не за что». «Нет». Ты не понимаешь. Мужчина сделал знак официанту, затем встал, взял Лёшу под руку и куда-то повёл. У меня сын умер, подавившись печеньем. Сегодня и я мог сыграть в ящик, если б не ты. И от того же моя жена не пережила бы. А мы куда? на всякий случай спросил Лёша. В лаунж-зону. Я не люблю понтов. Но сейчас сидеть в общем зале для меня не вариант. А тут и лаунж-зона имеется. Да, на крыше оборудовано. Вид на море обалденный. Меня зовут Эдуардом, а тебя? Алексей. Очень приятно. Эдуард остановился, чтобы пожать земских руку. Ты ведь приезжий? Я тут родился и вырос. Но 15 лет отсутствовал и вот вернулся. Где обитал эти годы? В Москве. Эдик присвистнул. Оттуда так просто не уезжают. Значит, была веская причина. Это точно. Не хочешь говорить об этом? Не, а, покачал головой Лёша. А ты тут всю жизнь провёл? Да, где родился, там и пригодился. И чем занимаешься тут? Так. Кое-какие дела мучу в порту. А нет у тебя знакомых? которые могли бы меня устроить на корабль. Рыболовецкий или торговый, неважно. Найдутся, хмыкнул он. А в качестве кого ты хотел бы работать? Хотел бы рулевым, но у меня нет корочек, поэтому согласен быть простым матросом. А по образованию ты кто? Я медик, хирург-ортопед. За разговором мужчины поднялись на крышу. их провели в беседку с белыми диванами усадили принесли шампанское в ведёрке и фрукты как Лёша понял презент от администрации ресторана я всё ещё хочу есть проговорил Эдик сживав дольку груши но рыбу не буду хочу пюре с котлетками эта пища точно в горле не застрянет а я бы своих креветок доел не сейчас свежих закажем Он нажал на кнопку, лежащую на столе, чтобы вызвать официанта. Алёша встал, вышел из беседки и дошёл до края крыши. Море вот оно, плещется неподалёку, и порт виден. Корабли, стоящие в новых доках, и ржавое судно, нашедшее своё последнее пристанище в старом. А на далёком мысе сжигается маяк. Тот самый до которого Лёша планирует добраться. Ты был на том маяке? спросил он у Эдика. Нет. Что мне там делать? Просто оказаться на нём. Это ж не Эверест, фыркнул он. И никакая не будет пирамида Майя. Обычный маяк. Для меня он когда-то в детстве был Эверестом. Я мечтал добраться до него как минимум, а как максимум провести там ночь. Маяк казался мне мистическим строением. Куда пирамидам мая до него? Если ты только из-за этого приехал сюда, в наше захолустье, то давай я сейчас всё организую. Мы доплывём до маяка, и ты вернёшься в свою благополучную московскую жизнь. Я не вернусь. И к маяку сейчас не поплыву. Почему? Я не умею управлять яхтой. А желаешь стоять за штурвалом? Это обязательное условие. Да дело-то не хитрое. За тебя всё электроника сделает. Если что, я подстрахую. И всё равно откажусь. Это слишком просто. Ожидание праздника намного приятнее самого праздника. Как-то так. Возвращайся за стол, нам еду несут. Кстати, кальян не хочешь? Тут отменные делают? Я не курю, механично ответил Лёша, вновь заняв своё место. Да какое это курево, так забава. Нет, не хочу. Тогда я с твоего разрешения сигару посмокую. А я шампанское. Не поверишь, я так давно его не пил, что забыл вкус. Я тоже. Предпочитаю виски. Но за спасение жизни нужно чокнуться шампанским. И выпить его залпом. Когда официант разлил напиток по фужерам, мужчины сделали, как хотел Эдуард, чокнулись и залпом выпили. А потом принялись за еду и неспешную беседу. Новый знакомец земских кардинально отличался от Валерки по имени, но вызывал к себе такую же сильную симпатию. Лёша хотел бы стать другом Эдика, но не мог себе этого позволить. Нельзя привязывать к себе людей, когда тебе скоро умирать. Мужчины разошлись только во 2 часа ночи. Они выпили 3 бутылки шампанского и съели невероятное количество еды. Лёшин живот был полон, в голове шумело, но он чувствовал себя хорошо. Только спать очень хотел. Крепко обнявшись с Эдиком, которого земских пошёл провожать до фое, Он направился в бар, чтобы выпить кофе. В кофе он себе тоже раньше отказывал, заменяя полезным цикорием. В баре стоял полумрак. За стойкой никого не было, но за одним из столиков сидел посетитель женщина. Она пила какой-то коктейль и лениво расщёлкивала фисташки. Сидела дама спиной ко входу и не видела, что кто-то пришёл. поэтому, когда Земских обратился к ней с вопросом, вздрогнула. «Простите, если напугал», — сказал Леша, — «я просто кофе хочу, а бармена не видно. Не знаете, где он?» «Без понятия». «А до какого часа вообще бар работает?» «До двух». «Спасибо за информацию». Она кивнула. И отвернулась от Леши, чтобы снова приняться за коктейль и орешки. Из-за темноты он не мог рассмотреть посетительницу, но её голос показался знакомым. "Девушка, а мы с вами раньше не встречались?" спросил земских. Просто сидеть и ждать бармана скучно, и он решил поболтать, хотя не факт, что это удастся. Судя по сухим ответам, девушка, голос вроде бы молодой, не расположена к беседе. "Встречались не раз," хмыкнула в ответ та. Серьёзно? И где же? В разных местах, туманно ответила посетительница. Тем временем из служебного помещения выбежал бармен. Судя по запаху никотина, он уходил на перекур. Лёша заказал двойной эспрессо, и когда перед ним поставили чашку, взял её и направился к столику, за которым сидела та, чей голос показался ему таким знакомым. Он почти дошел до девушки, когда понял, с кем сейчас встретиться лицом к лицу, и притормозил. Нет. С ней Леша сейчас не был готов оказаться тет-а-тет. -тет. Но пути назад не было. Бежать глупо. Иземских плюхнулся на свободный стул. «Здравствуй, Оля», — проговорил он. «Здравствуй, Леша», — ответила на приветствие она. «Да». Когда ты понял, что я это я? 5 секунд назад. А я сразу, как ты вошёл. Ещё до того, как заговорил, у меня между лопаток началось покалывание. Как раньше. Да, представляешь? Но я надеялась, что это глюки. Мне ведь Пашка говорил, что ты в этой гостинице остановилась, но я совсем забыл. То есть ты знал, что я тут, и всё равно заселился в приморскую или просто пришёл в гостиничный бар. Заселился. То есть взглянуть мне в глаза ты не боялся. Мне этого хотелось, но вот не сегодня. Я на таком расслабоне сейчас. Он глотнул кофе и сморщился. Через чур крепко. Давайте завтра пошлёшь на меня невысказанные проклятия. А это обязательно. Она закинула в рот орех и стала его рассасывать. Земский хуш и забыл, какие манящие у Оли губы. Что? тупо переспросил он. Посылать проклятье? Нет, но если тебе хочется, я давно не злюсь на тебя, Лёша. С того момента, как ты бросил меня, столько всего произошло. Она стала загибать пальцы. Я переехала в другой город, вышла замуж, родила ребёнка, сделала карьеру, развелась. Она выставила перед собой кулак, после чего распрямила пальцы и поиграла ими. Я половину жизни, причём сознательной, прожила без тебя. Неужто ты думаешь, что я до сих пор помню былые обиды? Я слышал, женщины злопамятны. Ещё про нас говорят, что мы дуры. Ты Правда, на меня не сердишься. Мне нет до тебя дела, Лёша. И так она это сказала, что Земскийх понял, не обманывает. И ему стало немного обидно. Он ожидал чего угодно, только не равнодушие. Воля Крестовскую Лёша влюбился в первом классе, как и большая половина его сотоварищей. Но свою симпатию к ней он проявлял только в начальной школе. В четвёртом классе понял, что повзрослел и перестал оказывать своей даме сердца знаки внимания. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Но как выяснилось позже, этот метод солей не сработал. Возможно, потому что она была ещё девочка. Но земских, как не нравился Крестовской, так и Всё изменилось в старших классах. Оля на физкультуре упала с турника, Алёша поднял её и отнёс в медсанчасть. В её глазах он стал героем, и Земских потом долго ругал себя за неправильно выбранную тактику обольщения. Они стали встречаться перед выпускным. И так стремительно всё развивалось, что они уже через пару недель практически стали жить вместе в огромной квартире Земских. Папа всё равно постоянно пропадал на работе, а мама уже не была в живых. Молодые люди как будто поняли, что времени узнать друг друга по-настоящему совсем немного. Впереди переезд в большой город, учёба в институтах, новые заботы. Да, они продолжат встречаться, но у них не будет той свободы, что сейчас, той безбеспечности, того любопытства. Их отношениям, как ни странно, никто не противился: ни родители, ни педагоги, ни Саша Пахомова. Она была без ума от Леши, а Олю считала своей лучшей подругой. Именно ей влюбленные боялись открыться, но Сашка, добрейшая душа, пожелала им счастья и заплакала, как сказала от радости. На самом же деле ей было так больно, что она чуть не покончила с собой в тот день. Но и об этом Леша узнал много позже. И Оля, и Лёша блестяще окончили школу, легко поступили в институты в областном центре. Правда, учебные заведения находились на разных концах города, и часто видеться у молодых людей не получалось, но они всегда были на связи. Благо папа Саши Пахомовы помог им приобрести сотовые телефоны, только входящие в обиход, по весьма скромной цене. Через 2 года молодые люди, проверив свои чувства, съехались. Благодаря финансовой помощи родителей, смогли снять отличную квартиру на нейтральной территории. То есть она находилась в районе, от которого оптимально удобно обоим было добираться до институтов. В 20 они впервые всерьёз заговорили о браке. До этого Оля с Лёшкой, естественно, затрагивали эту тему, но скорее мечтали о женитьбе, чем планировали её. Им же ещё учиться. А тут как-то вдруг оба сразу захотели узаконить отношения. Оля сказала за ужином: "Как было бы здорово сыграть свадьбу в августе". Потому что в августе самые вкусные арбузы, улыбнулся Лёша. Оля обожала арбузы. И когда они вслух грезили о свадьбе ещё 3 года назад, в ночь выпускного бала, она выдала: "Главное, чтобы на столе было много-много арбузов в огромных золочёных блюдах на белых скатертях. Ты меня знаешь как никто, промурлыкала она, уткнувшись в шею Лёши. Так давай сыграем эту свадьбу. Сейчас июнь, подадим заявление, сдадим сессии, и у нас ещё будет время на подготовку к торжеству. Ты серьёзно? Более чем. И он не обманывал, хотя мысль пришла спонтанно. Или чтоб ты поверила в серьёзность моих намерений? Я должен встать на одно колено и сделать предложение, как полагается? Она засмеялась и замотала головой. Да, нам ещё учиться, продолжил Лёша. Но мы и так живём как муж и жена, а с августа будем на законных основаниях. Хуже не будет, правда? с некоторой робостью спросила Оля. Будет лучше, заверил её Лёша. и на следующий день они подали заявление в ЗАГС. Вначале все шло по Лешиному плану. Они сдали сессию и стали заниматься подготовкой к торжеству. Хотели скромно расписаться, потом закатить шумную студенческую вечеринку, но папа Ольги настоял на масштабном гулянии. «У меня одна дочь», — ворчал он, — «которая, я надеюсь, единственный раз выходит замуж. Неужели я не выдам ее честь по чести?» И всё закрутилось. Ресторан, теплоход, молочные поросята и многоярусный торт. Гостей созвали 60 человек. Свидетельницей со стороны невесты должна была стать Саша Пахомова, но за 2 недели до свадьбы она попала в аварию. Ей неудачно сделал операцию Лёшан отец. Пахомов подал на него в суд. Всё полетело. тартарары. «Какие уж тут свадьбы!» Но Оля свадьбу хотела. «Как мы можем веселиться, когда Саша в реанимации, а мой отец под следствием?» — возмутился Леша, когда она сказала, что не хочет ничего переносить. «Я не настаиваю на том торжестве, что планировалось, да и не провести нам его. Поэтому надо все отменить». «И наше бракосочетание?» «Да». «Но почему?» «Давай просто сходим в ЗАГС, распишемся. Потом посидим с родителями и близкими друзьями где-нибудь. Моя мать мертва, а отец в запое!» Перешел на крик Леша. «Но мои живы и здоровы. Зато самая близкая подруга покалечена». «Я сожалею об этом. Ты даже не представляешь, как. Но речь не о них, а нас». Она схватила Лешу за руки. Мне это надо, понимаешь? Что это? Стать твоей женой послезавтра, как и планировалось. Ты что, беременна? Нет, но тогда мы можем всё перенести. Я не хочу, чтобы воспоминания о свадьбе имели горький привкус. А я хочу, чтобы ты стал моим мужем вопреки всему. Это же не просто штамп в паспорте, это нечто большее. Оля путалась, не могла объяснить толком из-за волнения. «Это ритуал. Пусть он и сводится всего лишь к штампу в документе. Мы докажем друг другу не только свою любовь, но и покажем, что нам нипочем все трудности. Давай покажем это, переживая их, а потом поженимся. Если ты не явишься послезавтра в ЗАГС к одиннадцати часам, считай, между нами все кончено». Это был последний их разговор. Послезавтра в 11 Лёша в ЗАГС не явился. Он прокапывал отца и следил за тем, чтоб тот не захлебнулся собственной блевотиной. Естественно, земских мог пере поручить кому-то это дело, как и позвонить невесте. Но он отключил телефон и сидел у кровати Папаши, уже понимая, что не сможет ни то, что любить его, а тем более уважать, но и просто ему сочувствовать. Когда младший земских вернулся в большой город, то оказалось, что в их квартире нет ни одной вещи Оли. Он забрал оттуда свои и вернулся в общежитие. С любимой он пытался связаться. Сначала звонил, но абонент был вне зоны доступа. Потом ездил в Олин институт, но оказалось, она перевелась Её родители с ним разговаривать не желали. А к Саше Пахомовой, которая наверняка знала, как связаться с Олей, он обратиться не посмел. Так и потерялись. И вот нашлись. И сидят сейчас друг перед другом как чужие. "Оля, я так сожалею обо всём", проговорил Лёша, ещё раз глотнув кофе. Нет, все же дрянь какая-то, а не напиток. Цикорий приятнее. О чем именно? Не о наших отношениях, конечно. О том, как они закончились. Ты бросил меня у алтаря. Да, я был козлом. Не стану спорить. То есть ты до сих пор считаешь, что все сделала правильно тогда? Да. А как же второй шанс? Считается, что его нужно давать людям. Тебя он был. Ты не воспользовалась. Я искал тебя. По прошествии трех недель? То есть ты мог без меня прожить все это время? Я-то без тебя умирала. Она залпом выпила коктейль. Ладно, давай не будем ковырять давно зажившие болячки, а разойдемся по номерам и ляжем спать. Ты в каком? это неважно». Она встала и зашагала к выходу. Леша проводил ее взглядом, думая о том, что возраст не только не испортил эту женщину, а пошел ей на пользу. Допил кофе и поплелся к себе. Старую болячку он все же расковырял, и она болела. Еще и она болела.